Часть восьмая. Белые крылья для мятежной души. «Мне завидуют. Хорошо тебе говорят. Лучше лучшего. Экое силище за тобой. Никто-нибудь, ни муравей, даже не сотня ражих воинов с копьями наперевес. Хрисаор золотой лук понимать надо. Чуть что является, спасает. Как по свистку, прыг в радугу, ноги в руки и бегом на выручку». «Нам бы так!» «Поначалу я спорил. Теперь соглашаюсь. Вам бы так!» «Да, угроза смерти, раз за разом. Чувство стыда по возвращении. Понимание, что тебя без спросу вынули из твоей собственной жизни и на время поместили в чужую. Ужас при мысли о том, что способен натворить великан за время твоего отсутствия. Лучше бы я умер, погиб, был растерзан». Это первое, что приходит в голову, когда радуга соединяет нас. Мне не верят, когда я говорю об этом. Я бросил пустые споры. Перестал об этом говорить. С годами приходит мудрость. Я все реже рассказываю о Хрисаоре. Вы, наверное, последние слушатели, кому я доверился. Скоро все забудут о Золотом Луке. Останется один Белерафонт. Герой Белерафонт, наглец Белерафонт. Любимец богов, оскорбитель богов, Живой пример воздаяния за гордыню, Достойный восхищения, осуждения, сочувствия. Пусть остается. Я не против. Ахрисаор спрячется в тумане, на острове заката. О нем забудут. Великан? Да, вроде был такой. Может, и поныне есть. Коров пасет. Эпизодий двадцать второй. Боги не слышат изгнанников. Глава первая. Удачная сделка. Если капитан звезды Иштар походил на каменного краба, то капитан-любимца ветров родился баракудой, Тощий, жилистый, с узким и хищным лицом. Даже зубы у него были по рыбье острые и крючковатые. Хорошо, хоть он не молчал, как рыба. Когда отплывает корабль? Спросил я. На любимце ветров мне предстояло покинуть Ликию. Завтра, бросил он в ответ. Утром, с восходом. Звезда и штар обычно снималась с якоря на рассвете. Или послезавтра. Капитан остался невозмутим. Так завтра или послезавтра? Капитан пожал плечами. Как же мне узнать день и время, приходить утром или днем, а может вечером? Второе имя баракуды было безразличие. «Издевается? Запросто, кстати. Кто я? Изгнанник полной скверны, жив лишь по царской милости. К сожалению, царская милость не подразумевает уважительного отношения к изгнаннику других людей. Убить не убьют, а в остальном выкручивайся, как умеешь. Не очень-то я и умею. Где вы, хитрость и мудрость? Где ты, дедушка Сизиф? Ну да, я знаю где. Но мне бы сейчас очень пригодился твой совет». «Без тебя не уплывут», — откликнулся дедушка. «Капитан — насмешник, но не безумец. Он не осмелится нарушить царский приказ. Велено увести тебя из Лики, значит, увезут. Даже если ты станешь упираться, скрутят по рукам и ногам, бросят в трюм. Упираться? Ну уж нет. Как ни странно, и абату я доверял. Если человек отправляет тебя на смерть, он не станет обманывать по мелочам» поэтому я искренне надеялся, что царь выполнит мою просьбу. Боги не слышат молитв, не принимают подношений от грязного братоубийцы. Я попросил царя принести жертву, обещанную мной охотнице много лет назад, за меня. Вряд ли чудовищный пес был посланцем Артемиды, но слово надо держать. Собираясь исполнить одну клятву, рискованно оставлять за спиной другую. Тонкой золотой пластинки с полпальца длиной – Три таких я согласился взять у главка Эфирского, отправляясь в путь. Хватит на достойное жертвоприношение. Богиня останется довольна и сменит гнев на милость. «Пойду прогуляюсь», — не дождавшись ответа, сказал я капитану. «Уплывешь без меня — не будет тебе удачи». «Это еще почему?» «Тебе известно, что я заклинатель ветров». «Шепну словечко, и ветры больше никогда не вырвутся из твоей тощей задницы». Раздуешься пузырем и взлетишь к небесам, понял? Боги с радостью примут тебя в свой круг. Капитан хмыкнул с одобрением. Шепчи громче, парень! Глаза его заблестели. Кажется, я понравился баракуде. Надувай, мой пузырь! Дуй шибче, веселей! Пожалуй, я дождусь тебя, иначе кто будет дуть мне в задницу всю дорогу? покидая порт. Я сомневался, что все эти слова сказал капитану я. «Должно быть, дедушка Сизиф нашептывал мне из Аида». Агрия я до отплытия устроил в портовую конюшню. Ее мне показал раб-сопровождающий из дворцовой челяди. Раба знали и в конюшне, и в порту. За коня я не беспокоился. Исполнив поручение, раб вернулся во дворец. Я был предоставлен самому себе. Рынок шумел совсем рядом, и я направился туда. Еще в первый свой день в Ликии, сойдя с борта звезды штар, я приметил кое-что любопытное, но тогда мне пришлось поторапливаться. Сегодня же поверженный крон владыка времени внезапно расщедрился, с лихвой отсыпав мне своего добра. «Изгнанник Белерафонт, ты богат! До завтра! Или до послезавтра!» Лавируя в толпе, подобно ладье в лабиринте клад, обгоняя и уступая путь, убыстряя и сдерживая шаг, я проходил мимо прилавков с грудами оливок и кругами сыров, медной посудой и сандалиями из новенькой скрипящей кожи, амфорами и флаконами, лепешками и вяленой рыбой, пряностями и украшениями из кораллов и перламутра. Чужая речь заполнила уши неумолчным шумом прибоя. Говорили в основном поликийски. Но временами до меня долетали знакомые слова на финикийском и критском наречиях. Один раз даже на языке моей далекой родины. Накатывали волны запахов, вонь, благовония, ароматы, будоражащие аппетит и напрочь его отбивающие. Они сменяли друг друга, наслаивались, образуя рыночную смесь. Я был хорошо знаком с ней по десяткам рынков на островах, где успел побывать. То, что я искал, ничем не пахло. Тут мне нос не помощник». Искомое нашлось на дощатом лотке, занозистом и неказистом на вид. Серые шарики, величиной с орех, горкой лежали на куске некрашенного полотна, обтрепанном по краю. Свинцовые ядра для прощи. Я слышал о них, пару раз видел мельком, но до сих пор не держал в руках. В эфире их тоже делали, своих месторождений у нас не было, но Малибдас привозили из копалин Лавриона где его и добывали, и выплавляли. Дома я не часто бывал на рынке и уж точно не искал там ничего подобного. Дедушка Сизиф утверждал, что добыча лавриона в сравнении с добычей в горах Ликии, что котомка бедняка рядом с повозкой купца, доверху набитой товаром. Не торопясь, чтобы не приняли завора, я взял шарик, взвесил на ладони. Тяжелый, да. Голову проломит куда вернее, чем камень. Даже шлем не спасет. «Не убьет, так оглушит! Просто подарок для метателя-убийцы!» Собрался с на Химеру. Вопрос прозвучал так ясно, словно его задал случайный зевака. Я не ответил, кто бы ни спрашивал. Даже если это был я сам, он считал меня совсем уж безмозглым дурачком. Такому отвечать себя позорить. Торговец... Хмурый коротышка, вдвое старше меня, заросший дикой бородой, что-то каркнул по-ликийски. «Прости, не понимаю», — ответил я на критском. Торговец вытаращился на меня, шумно почесался, сунув грязную руку с обкусанными ногтями в прореху замызганного гематия. «По-финикийски говоришь?» Он знал с десяток слов. «Еще дюжину на других наречиях, знакомых мне». Впрочем, когда один хочет продать, а другой купить, они всегда найдут общий язык. В итоге торга, щедро сдобренного жестами, гримасами и ужимками, двое уважаемых людей пришли к взаимовыгодному соглашению. Я был уверен, что не переплатил, отдав новенькую бронзовую фибулу в виде пучеглазой рыбы за три полновесные пригоршни ядер для прощи. Даже с учетом того, что свинец в лике свой непривозной, Торговец же не сомневался, что удачно облапошил наивного чужеземца. Когда мы расстались, довольные сделкой и презирая друг друга, мне тут же захотелось испытать новое приобретение. Проща была у меня с собой, но кому придет в голову швыряться ядрами посреди шумного города, объясняя потом, что я никогда не промахиваюсь, что никого не хотел убить. Вздохнув, я сыпал ядра в потяжелевшую котомку и пошел прочь.